Глава 27. Сай спрятал руки в карманы, чтобы унять дрожь в пальцах. Он признался Он взял и во всем признался Гвен. Еще и замуж ее позвал. Где-то на душе еще скреблись сомнения, но он уже знал, что во всем разберется с помощью Рейга Лифлина или без него. А до тех пор нужно доказать Гвен серьезность своих намерений. Завтрак еще был в самом разгаре. Между рядами столов сновали королевские слуги и Риовальд, а количество собравшихся не получалось посчитать даже примерно. Доспехи разносили сразу несколько блюд. Успевали забирать грязные тарелки, еще тайком подсунули принцессе крохотный букет цветов. Сай зацепился за него взглядом и поспешил вмешаться. Одно дело, когда Клара подшучивала над кем-то из Ордена или Гвен, другое дело — над особой королевской крови. Сай подошел к столу Его Величества, расспросил, всего ли ему хватает, поинтересовался делами Эолин, которая тут же выложила историю о необычной птице, поселившейся в ее комнате. «Ваша супруга обещала нам перьев на шляпку или даже веер», подхватила одна из фрейлин. «Будут непременно», — заверил Сай. «Мы с Гвен решили немного расширить птичник. А Ревальд нам поможет». Клара рассказывала о его тайне. «Лерой все выложил!» Несмотря на это, король подставил кубок Реовальду. Затем стукнулся с ним кулаком. «Славный парень! Голова у него, может, и пустая, зато соображает получше многих». «Мы не можем наверняка знать, что творится у него в голове. Реовальд такой и живой. Не верю, что только за счет магии». Эолин мечтательно вздохнула и повернулась к своим фрейлинам. «Найдите после завтрака Клару. Хочу прогуляться с ней и немного поболтать». «Да, славная девушка! И готовит просто отлично!» Поддержал Эдман. «Захватила нашего Линя в плен!» Посол покачал головой и сложил приборы в пустую тарелку. Болтает, а все съел подчистую. Теперь будет оправдываться, что не хотел обидеть своего принца. «Сын самого императора возится на кухне? Где такое видано?» «Наверняка оправдается тем, что у плиты он повар, а не принц!» Едва заметно улыбнулся Дунк. Клара большая умница. Плохому его не научит. Только вот этому про повара. Проворчал посол. Вы бы задумались, ваше величество, пока и принцесса Эолин не оказалась на должности поломойки. Господин Дунк защищает свою родню и не замечает в них недостатков. Так потому что нечего. Развел руками стервятник. «Кого не возьми, все идеальны. Даже Саймон подтянулся. Еще немного, и начну им гордиться». «Точно!» — поддержал наставника король. «Обещал придумать нам развлечение после завтрака!» Саймон снова попросил наполнить ему кубок. Сайм учительно перебрал в голове все возможные варианты досуга, которые он якобы пообещал, но ничего не приходило в голову. «Был неплохой вариант с «поймай гарпию и сделай себе веер». Жаль, в нем могли пострадать и другие три. Не жалко. Те наверняка тоже погубили немало людей. Но как-то неправильно отдавать их на поругание Фрейлинам сразу после того, как подчинил. У меня есть несколько славных идей. Хотелось бы их подробно обсудить с вашим величеством. После завтрака. Никогда не порчу иду сложными беседами. Потом желудок ноет. Сай кивнул соглашаясь с доводами и вернулся к работе доброго трактирщика. Распоряжался насчет новых блюд и помогал собирать грязные тарелки. Следил, чтобы всем всего хватало. А чай и отвары на столах не заканчивались. Не сам все разносил, просто контролировал слуг и Риовальда. Но уже чувствовал, как голова идет кругом. Тем не менее, Сай справлялся и гордился этим. Да, не самая уважаемая работа. Кормить людей и давать им кров. Зато честная и никому не ломает судьбы в отличие от службы в рядах ловчих. После завтрака его величество с удовольствием выгулил посла, демонстрируя тому гарпий, огнехвоста и то, как Сай призывает дождь, хотя сам тайком попросил об этом. При первых раскатах грома Эдмонд показательно зевнул и пожаловался, что от сырости у него обостряются боли в спине. Имперец точно впечатлился. Но куда больше Сай занимал принц, вышедший на прогулку вслед за Кларой. Просто приклеился к ней. Придурок длинноволосый. Не мог кого-нибудь из фрейлин выбрать. Там хватало смазливых. Почему именно Клара? Ударить бы его молнией. Случайно и не до смерти. Только за тяжелых ран, которые надо лечить, в родной империи лет к пять, пока Линь не забудет о существовании Клары. Тут сестра споткнулась, начала падать, а принц поймал ее за руку и удержал. Они вместе рассмеялись над происшествием, умножая мысли о молнии. «Такая выраженная взаимная симпатия!» прокомментировал Берт, не отходивший от огнехвоста. То ли так радовался его появлению, то ли вспоминал угрозы Гвен и приглядывал за новым питомцем. «Все эти невербальные знаки!» «Уйди!» Са сильнее сжал кулаки и сбежал в дом. Лишь бы не слышать, как внутренний голос с интонациями брата Риза зачитывает ему душевеческие лекции. Он и сам знал, что Клара уже выросла, интересуется не только куклами и изменить ничего не выйдет. С принятием этого факта было куда хуже. Позлившись еще немного, Сай отправился искать встречи с его величеством. Эдмонд согласился принять его в своей комнате. А перед этим долго и показательно возмущался плохим качеством воды и требовал починить трубопровод. «Выкладывай!» Без церемоний рявкнул он, когда они остались наедине. «Я хочу свободы для Гвен», — выпалил Сай без предисловий. «Пусть остается трактирщицей, только если сама захочет. Если нет, в Дагре достаточно магов, которыми можно пугать имперского посла. Одна история с массовым изгнанием призраков чего стоит». «Лихо». Эдмон откинулся в кресле и сплел пальцы на животе. «Из чего бы мне оказывать такие милости? Итак, помогаю вам с гостями». Разрешил первенца назвать моим именем. За сто лет не отработаете. Сай знал, что разговор свернет в эту сторону. И готовился. Он коротко выдохнул, подошел ближе к королю и шепотом произнес. Я знаю рецепт одного зелья. За это надо было бы поблагодарить Курта и его привычку вселяться в чужие тела. Которая гарантированно позволит вам зачать наследника. Только пить его надо начинать с полнолуния, И обоим сразу. Быть того не может! Также шепотом ответил Эдман. Мои маги испробовали все возможные способы. Ничего не вышло. До такого они точно не додумались. Зелье будет магическим, но абсолютно безопасным. Дунк его проверит. Сделай! Если подействует, получишь свободу для своей лисички! Король смотрел на него, не отрываясь, а затем усмехнулся чему-то своему и жестом спроводил Сая. Он поблагодарил и почти бегом скрылся за дверью. Уже в коридоре остановился и вытер со лба испарину. Только что торговался с его величеством. Ради себя бы точно не смог. Зато ради Гвен отправился к нему без сомнений. Здесь никаких невербальных знаков не нужно. Чтобы понять, втрескался в нее по уши. «Что просил хоть?» Дунг возник рядом без единого звука. Зато дальше пошел тяжело, припадая на больную ногу. Стояще Или по брякушке!» «Свободу для Гвен!» Сай говорил шепотом. Боялся, что его подслушают и расскажут ей. Хотелось самому сделать сюрприз, если все срастется. чего не поместье? Или должность при дворе? Вдруг больше не представится такого шанса?» «Думаете, у короля всего одна проблема?» Дунк понимающий, улыбнулся и, кажется, был доволен ответом Сая. Что делать с поместьем, если ты всего лишь королевская игрушка? Нет, начинать надо с более важных вещей. Да и чем здесь не поместье? Большой просторный дом с садом. Соседи не беспокоят. Даже собственное привидение есть, не говоря уж о котике. Плохо так думать, но после исчезновения Курта наша жизнь стала налаживаться. Никаких внезапных прорывов в труп или испорченных продуктов, нытья по ночам, или советов — самый неподходящий момент. Все шло ровно и гладко. Клара заведовала кухней, в остальное время гуляла где-то с Линем, вызывая у малыша приступы братской ревности. Берд занимался огнехвостом, а Эдман всеми силами запугивал посла. «Думаю, после визита в наш трактир тот вернется на родину и попросит себе другую должность. Где-нибудь в горах, подальше от границы». Три дня прошли один за другим. Его Величество уже вдоволь отдохнул и приказал начать сборы. Я старалась не подавать виду, но буквально по минутам отсчитывала время до его отъезда. Наконец-то дома станет тихо. Исчезнут все эти посторонние люди и необходимость изображать из себя добрую трактирщицу. Отдохну, вернусь к своей схеме, закажу через саю нормальную кровать с мягким матрасом. Сил нет, как надоело спать на полу. И не только спать, если уж на то пошло. Малыш оказался способным учеником. Я уже предвкушала момент, когда останусь с ним наедине на всю ночь. Без необходимости пораньше лечь, чтобы на следующий день еще раньше встать. Жаль, что днем все было далеко не так хорошо. Сай по-прежнему избегал меня. Несколько раз исчезал куда-то. А еще шушукался с его величеством. На прямые вопросы он не отвечал. Дунг же, стоило к нему обратиться по поводу происходящего, снова начал пытать знаками из своей книги, которую не помню, куда запихнула. От Клары я тоже не добилась никакой информации. Одни советы по преодолению кризиса супружеских отношений. Спрашивать Берта вообще бессмысленно. Они вместе ходили на лекции по душеведению. Тоже с головой рекомендациями засыплет. И стал бы Сай откровенничать с младшим братом. Сильно я не расстраивалась. Главное — дождаться отъезда Его Величества. Дальше прижму малыша к стенке, расскажет все и не отвертится. Ему тоже интересно продолжить свое обучение. Мы ведь только-только освоили и закрепили основную программу. Пора переходить к занятиям повышенной сложности. «Где принцесса Эолин?» Налетел на меня один из стражников, когда я стояла на крыльце и наблюдала за тем, как навьючивают лошадей. Фрейлины сказали, что не видели ее после завтрака. Нашел у кого спросить. Я и своих не смогла бы так просто найти. Столько людей сновала по дому, паковала вещи и собирала припасы в дорогу. Но трактирщице положено знать, где находятся гости, поэтому мы отправились на поиски вдвоем. Обычно Эолин сидела в большом зале у окна и читала или же болтала с Кларой на кухне. Но ни там, ни там ее не было. Реоваль тоже пропал. Хотя куда могли деться безобидные доспехи? Мы с парой стражников и Саем обыскали сад и все комнаты. Затем подвалы и кладовые. Можно было бы воспользоваться заклинанием, но его погрешность как раз в пределах дома. А куда ей еще было деваться? Возле ворот постоянно сновали люди короля. В саду огнехвост и берд. Во дворе вовсе не протолкнуться. Но принцесса исчезла, и никто не знал, куда и почему. Эдман место себе не находил от волнения и злости. А потом лично отправился на поиски. От страха, что вместо Эолин он найдет незавершенную схему, у меня вспотели ладони. Но пока мы обследовали верхние этажи, кто-то зачаровал дверь так, что она слилась со стеной. Я с благодарностью кивнула дунку, хотя, кажется, он и не заметил. Когда они все ввалились в нашу спальню, и посол громко похвалил самоотверженных трактирщиков, спящих на полу ради своих гостей, я чуть сквозь землю не провалилась. Меньше всего хотела демонстрировать целой толпе знати потрёпанные одеяло на полу, скудный гардероб и набитые травами мешки вместо подушек. «Вы куда угодно влезете, даже в спальню! Узнаю, что пропажа принцессы ваших рук дело!» Тут же налетел на него Эдмон. «Живыми домой не выпущу! И плевать мне на вашего императора!» ай ай возмутился посол. «За своими людьми не следите!» «Чуть что? У вас империя виновата!» Родственница стервятника постоянно кружилась рядом с ее высочеством. Его тонкий палец указал на Клару, которую тут же заградил спиной лень. думаете сразу на нас!» «Не трогать девушк!» Принц сузил глаза и немного изменил позу, будто готовился к драке. «С вами будет отец разбираться. Не за такой женой отправил в королевство». «Вы на меня хотите пропажу Эолин повесить?» Клара подбоченилась, а вслед за этим вспенилась вода в бассейне, принимая форму зловещего текучего чудища. «Мы с Линем за день дольше, чем на две минуты не расставались!» Он закивал, но король уже переключил внимание на нее. Клара попыталась убрать с дороги принца, но тот ловко оттолкнул ее и вышел вперед. Как и Сай. От предчувствия скорой драки у меня зачесались пальцы. Если станет совсем жарко, то успею создать телепорт и затолкать в него домочадцев. Главное, чтобы малыш не глупил. «Девушка, быть со мной!» Продолжал настаивать Линь. «Да!» — поддакнула Клара. «И куда бы я делала принцессу? Главное, зачем!» «Но ты с ней много общалась и задурила голову при помощи своих доспехов!» Эдмонд шагнул на Клару, а следом сдвинулись и его телохранители. Дунк тоже не стоял в стороне. Правда, я не понимала, кого он собирается защищать. Эолин уже подходила ко мне с разговорами, что больше не хочет искать мужа. Сказала, что она не товар, а человек с активной общественной позицией. И от служения народу будет больше пользы, чем от еще одного зацикленного на деторождении самца в семье. «Я тщательно подбираю ей окружение». Такому не мог научить никто, кроме тебя. Чем больше он говорил, тем сильнее сияла сестра Сая. Посмотрите, какая я молодец, научила принцессу быть независимой и помогла выйти из плена гендерной роли. Надо бы заняться воспитанием этой девчонки. Нельзя ее с таким мышлением и лекциями по душеведению выпускать в мир. Он к этому еще не готов. чем-то я понимала и поддерживала Клару, только не уверена, что и Эдмон таких же широких взглядов. Боюсь это мое влияние, зачем-то ляпнула я. Когда была в ее возрасте, отец тоже пытался выпихнуть меня замуж. До сих пор с ужасом вспоминаю то время. Уверена, Эолин немного повзрослеет и встретит такого же прекрасного мужчину, как мой Саймон. И тогда с удовольствием и без возражений примет его предложение. Брак станет для нее равноправным союзом двух самодостаточных личностей. Они вынуждены жертвой ради королевства. Я вцепилась малышу в руку и оттащила назад, пока в самом деле не бросился на Его Величество. Куда только делись, все верно подданнические чувства или это все мое дурное влияние. Нельзя жить со злодейкой и не начать потихоньку ненавидеть всех. Хотя Клару он любит и самоотверженно защищает. И я тоже защищаю: Пока на словах. Но если дойдет до стычки то сторону я уже выбрала. Значит, и сама набралась от малыша всяких глупостей о семье и взаимовыручки». «Может, и правда, пусть Эолин делом займется», — внезапно заговорил Дунк. Работой этой, общественно полезной. Здесь или дельного чего добьется, или так от нее устанет, что выберет себе наконец жениха». «Не доросла еще сама выбирать», — рявкнул Эдман. Вот найду ее и сразу же выдам замуж. Куда-нибудь на север, чтобы рожала наследников и не лезла, куда не просит. От такой судьбы и я бы сбежала. Сай сразу же шикнул на Клару, затем отпрянул от меня и вытащил из толпы Берта. Мой брат может найти кого угодно, в том числе принцессу. Уверен, это какое-то недоразумение, и оно быстро разрешится. Она где-то в диких землях, слишком далеко. «Знаю направление, но не могу точно указать место», — промямлил Берт. «Только примерно описать». Эдмонд покраснел от ярости и налетел на мальчишку. «Почему сразу не сказал? Битый час ее ищем!» Не хотел нарушать личные границы ее высочества. Берт развел руками и на всякий случай спрятался за Сая. «И ваши. Вдруг своими неуместными советами я бы...» «Надавил на ваши болевые точки или привел комплексы?» «Если найдем Эолин живой и здоровый, вооруженность-то тебя отдам. Там всю дурь выбьют на раз». «Что будет с Бертом и всеми нами, если принцессу найдут в другом состоянии?» Эдмунд уточнять не стал, но я и без того поняла.